Глава сорок седьмая. Анна Порна тихо вошла в комнату Раджлокхи и низко поклонилась. Забыв о былой вражде, Раджлокхи обрадовалась, увидев Аннапорну. Порну. У нее было такое чувство, будто она вновь обрела утраченное богатство. Только сейчас она поняла, сколько горя и недоразумений вызвал отъезд Анна Порны. Раджлокхи давно желала ее возвращения, хотя не признавала себе в этом, и теперь всем своим страдающим сердцем потянулась к старой подруге. До рождения Махендра обе невестки жили как сестры, делили радости и горе, они ехали в одной колеснице жизни, вместе скорбя об утратах. Прошло много лет, Раджлоки постигла горе. И вот в эти печальные дни неизменная участница ее детских забав, верная подруга юности, снова вместе с ней. В памяти Раджлоки всплыло все, что они пережили вместе. «Где сейчас тот, ради которого она так грубо оттолкнула подругу?» Она порно села рядом с больной и, взяв ее руку в свою, сказала одно лишь слово «Ди-ди». «Медж-боу», — едва слышно прошептала Раджлокхи. локхи От волнения она, казалось, потеряла голос. Из глаз ее хлынули слезы. Аша тоже не могла сдержаться и, выбежав в соседнюю комнату, опустилась на пол и расплакалась аннапорно не решалась спросить о махендра ни его мать ни ашу в тот же день она вызвала к себе управляющего шатхучарона где махин спросила его анна Пурна. и управляющий рассказал ей все что знал о своем господине и обеннадине а как поживает бихари он давно не был у нас что с ним я не знаю сходи к нему домой и все разузнай приказала она порно вскоре управляющий вернулся Он сообщил, что Бихари дома не живет. Ему сказали, что господин уехал в Бали, на берег Ганги. Потом Анапурна послала за доктором. «У нее слабое сердце, и к тому же водянка», — сказал доктор. «Смерть может наступить внезапно». Вечером Раджлоки стало хуже. «Диди, я позову доктора», — предложила Анапурна. «Не надо, все равно он не поможет мне». «Может быть, ты хотела бы видеть кого-нибудь?» Я хотела бы, чтобы Бихари сообщили о моей болезни. Сердце дрогнуло в груди напорное. Она до сих пор страдала, вспоминая тот вечер, когда вдали на чужбине прогнала Бихари. Теперь он никогда не придет к ее дверям. порно уже не надеялась в этой жизни искупить свою вину перед Бихари. Она поднялась в комнату Махендра. Когда-то эта комната была самой радостной и светлой в доме, но сейчас она выглядела заброшенной. Постель в беспорядке, цветы в вазонах увяли, их никто не поливал. Аша догадалась, что тетка прошла в комнату Махендра и тихо последовала за ней. Она порно прижала к груди молодую женщину и ласково поцеловала ее. Аша соскользнула на пол, обхватила руками ноги тетки и стала биться о них головой. «Тетя, благословите меня, дайте мне силы», — говорила несчастная женщина — «Я никогда не думала, что человек может столько вынести! Как долго суждено мне страдать!» Она порно опустилась на пол рядом с племянницей, положила ее голову к себе на колени, молитвенно сложила руки и мысленно обратилась к Всевышнему. Это безмолвное, исполненное любви благословение вселило в истрадавшееся сердце Аши покой. Она поверила, что теперь ее мечта сбудется». «Всевышний может отнестись с пренебрежением к такой глупой женщине, как она, но мольбама на он должен внять». «Тетя», — сказала она с глубоким вздохом, обретя, наконец, уверенность и утешение. «Напишите бихари чтобы он приехал». «Писать не нужно». «Как же сообщить ему?» «Завтра я с ним увижусь».